Самих роллингов видно не было, только маленький, седой Билл Уайман курил с кем-то около урны. В качестве разогревающей команды играл не нибудь а кравец. Он отлично отработал где-то час, правда явно не на полной мощности звука и при довольно скромном освещении. И закончив, демонстративно прошел через весь портер к пульту звукорежиссера слушать роллингов. Я не буду описывать вам концерт Зачем вам это? Прошло 10 лет И все, кому было интересно, это уже видели Могу только сказать Что последнюю песню Конечно, Satisfaction Я досматривал из-за кулис И длиннющий лимузин стоял С заведенным мотором Прямо у спуска со сцены И в какой-то момент Живая музыка незаметно перешла в фонограмму И мокрые роллинги Кубарем скатились со сцены Прямо в машину Она рванула с места и вылетела в открытые ворота. А в зале еще никто не понял, что произошло. После концерта Джаггер нас не принял. Нам сказали, что он неважно себя чувствует, и просил зайти завтра. На завтра мы улетали и зашли к нему перед самым отъездом. Я поблагодарил его за концерт. Это был самый худший концерт за весь тур, огорошил меня Мик. Я начал возражать, мне правда очень понравилось, но Мик сказал, что я не видел других концертов и не могу сравнивать Я не мог бегать, сокрушался он Я приказываю ногам, бегите, а они не бегут Зачем я только пил накануне вино? Я не сразу понял, что он имеет в виду полтора бокала белого сухого, который он выпил с нами накануне вечером Милостивые государи, господа и дамы, поклонники и поклонницы, вы... Уверяющие себя и друг друга, что тамошние рок-н-ролльщики, уж Роллинг стоунс сначала упьются, обдолбаются в дым, а потом уже выходят дарить свое искусство людям За всех в мире не поручусь, но рассказ мой – чистая правда, от слова до слова И не надо путать имиджевые штучки и действительное положение вещей Вообще, степень ответственности за свое дело у тамошних звезд прямо пропорциональна их энергетике на сцене В этом я убеждался многократно Кто-нибудь скажет, что она прямо пропорциональна их гонорарам? Не думаю, во всяком случае, если провести финансовый чудо-эксперимент с нашими артистами Лучше попадать в фонограмму они не станут Может быть, Мик Джаггер и работает лучше всех в мире, потому что даже три глотка сухаря за сутки до концерта могут ему помешать. Остальные события не имеют отношения к нашей теме и мало интересны. Мик своей рукой написал нам бумагу, из которой следовало, что Rolling Stones обещают приехать к нам с концертом на Красную площадь будущей весной. Храню эту записку как память. Аукционная, между прочим, вещь. Мы улетели, потом выяснилось, что ничего Мик не решает, а решает его менеджер Всплыл малоприятный мистер по имени Майк Коул и сообщил, что концерт, конечно, может быть и бесплатный для зрителей Но миллион долларов придется заплатить, причем вперед Мы вывернулись наизнанку и нашли таки сумасшедшего бизнесмена, готового потратить свой миллион на такое дело Были же люди в 94-м Но переговоры затянулись И роллинги все равно не приехали Найдя какое-то идиотское объяснение У вас, дескать, война в Чечне Приехали они через несколько лет По другому приглашению И не на Красную площадь, а в Лужники И никакая Чечня им не помешала Бог с ними Я не об этом Я о бокальчике сухого вина накануне концерта А? Что касается машины... У нас была своя алкогольная история В давние годы, в нелегальные времена Любой сейшен был праздником Поэтому, естественно, выпивалось Но основная часть выпивалась все же после сейшена А перед концертом чуть-чуть для куража Или, как говорили, для завода С 79 -го года мы отправились в бесконечные гастроли И сейшены превратились в концерты Приятную, но все-таки работу Наши глотки не выдерживали гастрольного графика Понедельник, пятница По два концерта в день, суббота, воскресенье иногда По три Я еще не имел никакого авторитета И не мог запретить продавать третий концерт Публика ломилась А директора программы изумлялись Мы ж для вас стараемся Вам бабки не нужны, что ли? Так вот, глотки садились И коньяк в небольших количествах Был просто необходим Рюмка перед первым концертом, еще одна перед вторым. Коньяк грузинский или армянский, три звездочки, повсеместно продавался в артисте. Я настолько насобачился, что замечал, не долив в 2-3 грамма, и выигрывал все споры с барменами, какими бы честными. Однажды в городе Волгограде за три минуты до третьего звонка, покупая в буфете 2 по 50 себе и Кутикову, я заметил вслух, что уже пятый раз оплачиваю это удовольствие. А то, что у Кутикова в концертных штанах нет кармана для денег Так это не причина Гордый Кутиков, опорожнив рюмку Повернулся к буфетчице и произнес «Будьте добры, 150 лучшего коньяку для моего друга» Впечатленная буфетчица подала мне почти полный стакан Я принял его залпом и сообщил Что не могу уйти, не ответив другу Пришлось и сани махнуть 150 К этому моменту звонки уже отзвенели В зале сняли свет И публика послушно заревела На сцену я вышел легко, как обычно Первая песня называлась «Возникает из недопетости» Я пел ее один под гитару в луче пушки Ко второму куплету случилось страшное Я понял, что не могу координировать все свои действия Потому что приходится одновременно делать массу вещей Зажимать аккорды левой рукой в нужной последовательности Правой перебирать струны в строго определенном порядке И при этом петь, попадая в ноты и не путая слова Я покрылся холодным потом От ужаса я, кажется, выдавил весь коньяк через поры И к последнему куплету стало легче Не люблю коньяк до сих пор